Глава 30. Целую неделю над заливом Амари бушевала непогода. Яростные штормовые ветры гнали по морю седые волны величиной с дом. Ураганы ломали и вырывали с корнем деревья, а холодные ливни превратили землю в топкую грязь. О том, чтобы выйти за ворота, не было и речи. Не приходилось ждать и новостей. Каждый остров жил в эти дни в полной изоляции. потому как путешествия по морю стали недоступны даже самым могущественным магам. «Снова дождь?» – спрашивала меня Адриана, когда я растапливала камин в ее комнате и приносила ей в постель горячий бульон. «Да, госпожа, никак не хочет заканчиваться». Я устраивала поднос на ее коленях и уговаривала хоть немного поесть. Выздоравливать она не хотела. Не так уж много больных я повидала за свою недолгую жизнь, но все же знала, что сначала человеку бывает плохо, А после, день за днем, если принимать снадобья и соблюдать прописанный лекарем режим, должно становиться лучше. Адриана была в сознании, вот только вместе с крошечной нерожденной дочерью из нее словно ушла и жизнь. Целыми днями она задумчиво смотрела в сторону камина, где играли язычки оранжевого пламени, или медленно разглаживала складочки на одеяле, будто это занятие невероятно увлекало ее и заставляло забыть обо всем, что произошло. Мартейн не отходил от нее целые сутки после той ужасной ночи. А потом сам тяжело заболел. Его рана воспалилась, и начался сильный жар. Поначалу он никак не желал лежать и даже накричал на целителей, когда они против воли попытались усыпить его при помощи заклинаний. Однако слабость все же настигла его. Он потерял сознание в гостиной. Очнувшись в постели, советник Фоули потребовал, чтобы я каждый час докладывала ему об Адриане. «Что мне оставалось делать?» Я разрывалась между хозяевами и молила всех богов о том, чтобы это жуткое время поскорее прошло. Если бы только выглянуло солнышко, всем сразу стало бы легче. Но день ото дня ничего не менялось. Мне уже начало казаться, что отвратительная погода – это проклятие злого волшебника, кого-нибудь еще более властного, чем архимагистр Горм, что когда-нибудь ливень затопит Асфу, сравняет ее с морем, и от всех нас не останется даже воспоминаний. «Моя Ари жива?» спрашивал Мартейн с трудом, разлепляя тяжелые веки. Я меняла на его лбу мокрое полотенце и повторяла. «Жива, конечно, жива!» «Помоги мне встать, я должен...» Он приподнимался на подушках, но встать с постели не мог. «Вам нужно лежать!» Я укладывала его обратно и пыталась успокоить. В эти дни я не думала о своих чувствах к Мартейну. Я привыкла быть рядом с ним и почти забыла о том, что он мой хозяин и наставник, а я рабыня и ученица. «Не знаю, кем я ему сейчас приходилась», – советник отыскивал мою руку и Дар отзывался на его прикосновение. Эта связь успокаивала Тейна. Даже если его бил озноб и он проваливался в лихорадочное забытье, было достаточно сжать его ладонь в своей, для того, чтобы облегчить болезнь. Может быть, мое присутствие напоминало ему о матери, которую он потерял в раннем детстве? Не знаю. Помощница лекаря оставалась в поместье Фоули, Но запасы ее медикаментов таяли, а ингредиенты для приготовления новых эликсиров были далеко не все. Кое-что мне удалось отыскать в кабинете Мартейна. Кое-что я собрала на грядках с лекарственными травами в саду, когда дождь чуть стих и стало можно выходить наружу. «Почему ты не в ошейнике?» – спросила меня лекарка, когда я по ее просьбе просушила травы и принесла в комнату, где ее разместили. «Я слышала, ты рабыня!» «Мой ошейник сломался», – ответила я полуправду. «Госпожа Адриана закажет мне новый, когда выздоровеет». До этой минуты я испытывала к строгой и немного надменной целительнице глубокое уважение. Я понимала, что ее профессия требует твердого характера, поэтому не обращала внимания на резкие слова, которые она позволяла себе по отношению к слугам. «Выздоровеет?» – она пожала плечами. «Это вряд ли. Ума не приложу, как такой влиятельный советник, как господин Фоули, умудрился жениться на ведьме из Велирии. Темная кровь несет в себе проклятие. «Разве ты не знаешь, что все теневые магии с рождения прокляты?» Я даже вздрогнула. Меньше всего я ожидала услышать подобные речи от взрослой образованной женщины, которая наверняка окончила академию. «Это не так», — сказала я, глядя ей в глаза. «Что?» — криво улыбнулась она. «Рабыням в этом доме позволено возражать господам? Я позабочусь о том, чтобы господин Фоули приказал высечь тебя». «Я тоже позабочусь о том, чтобы Мартейн узнала о ваших словах», дерзко ответила я и стремительно вышла из комнаты. С того дня я решила больше времени проводить с госпожой, опасаясь, что лекарка может наговорить о Адриане гадостей. Я выучила простенькое заклинание и тщательно проверяла все флакончики с зельями, которые ставили на столики хозяев. После всего случившегося мне было страшно, что Мартейна или его жену попытаются отравить. Но, к счастью, все снадобья оказались чисты, только язык помощницы лекаря был ядовитым и не слишком сдержанным. Семь дней и ночей прошло после нападения в море, а на восьмой день меня разбудило солнце. Я зажмурилась и шевельнулась, и только тогда поняла, что уснула прямо в кресле в комнате Адрианы. Вскочив, я потихоньку задернула шторы плотнее, но госпожа уже проснулась. «Я хочу встать, Эли, сказала она. Я закутала ее в халат и помогла подняться и подойти к окну. «Наконец-то!» Тихо сказала она: Теперь можно и на улицу выйти. Можно и выйти, как только немного подсохнет. Прогуляемся по саду. Нет, мне нужно, чтобы ты отнесла письмо. Хозяйка повернулась ко мне. Под ее глазами залегли серые тени. Лицо заострилось, а в темных зеленых глазах читалось беспокойство. Кому, госпожа? Роберту Ниалу, смотрителю кладбища. Я напишу письмо, а ты возьмешь его и отдашь некроманту лично в руки. Поняла? и она вдруг вцепилась в рукав моего платья и требовательно повторила. «Ты поняла?» «Да, да», – закивала я. Адриана перевела дух, выпустила меня и села за письменный стол. «Как себя чувствует Мартейн?» – спросила она, нервно схватив перо и лист бумаги. «Он еще очень слаб, но жара больше нет. Думаю, сегодня он придет к вам». «Скажи, чтобы не приходил», – помотала головой Адриана. «Я спущусь к обеду в столовую». Там мы с ним и поговорим, в три часа после полудня». Не было сомнений, госпожа что-то задумала. Все это время, пока она лежала в постели и с отвращением проглатывала несколько ложек бульона в день, отказываясь от любой другой пищи, в ее голове созревал какой-то план. Мне снова стало не по себе. А я только-только понадеялась, что выглянувшее солнце принесет хозяевам силы и исцеление. К счастью, никто не заметил моего отсутствия. Мне удалось без приключений сходить на кладбище, вручить письмо Ниалу и вернуться назад. Некромант не стал мучить меня расспросами, а я понадеялась, что все новости он узнает из послания Адрианы. К обеду и Мартейн Фоули и его супруга были в гостиной, а мы с Верой суетились, накрывая господам стол из их любимых блюд. Я осторожно приоткрыла дверь из столовой, чтобы позвать хозяев и услышала конец их разговора. «Ты должен сдержать данное мне слово, Тейн. Я всегда доверяла тебе». отчаянно сказала Адриана. «Ты поклялся, что если и в третий раз у нас ничего не выйдет с ребенком, ты отпустишь меня». «Это другое, Ари. Ты не потеряла нашу дочь. Ее убили», возразил советник, сжав кулаки. «Да, но ее не будет. Она умерла, как и другие наши дети. Ты обещал, что не станешь меня удерживать», почти крикнула моя хозяйка. «Я обещал», согласился Мартейн. Он тяжело дышал и едва держался на ногах после дней, проведенных в лихорадке. Мне хотелось вбежать и встать между ними, чтобы прекратить это сумасшествие. Оба были еще слишком слабы, чтобы ссориться или принимать жизненно важные решения. Но я вспомнила то, что читала когда-то в дневнике Адрианы. Он пообещал, что отпустит меня, если снова ничего не выйдет. Тогда выполни обещание, Тейн. Прямо сейчас, едва сдерживаясь, спросил советник Фолли. «Здесь и сейчас?» «Да», и Адриана сняла с пальца кольцо и протянула Мартейну. Он покачал головой. «Ты сошла с ума, Ари! Это какое-то безумие!» Она взяла его за руку и вложила перстень в раскрытую ладонь. «Знаю, ты хотел видеть меня любящей женой и матерью твоих детей, и мы пять лет держались за эту твою мечту. Но пришло время признать, что она никогда не сбудется. Ты не должен был жениться на ведьме из Велирии». Все теневые маги прокляты от рождения. Я добила сжала пальцы на дверной ручке, чтобы неосторожным движением не выдать своего присутствия. Происходящее и вправду казалось мне безумием. «Пусть я буду негодяем, но я не отпущу тебя», прорычал Мартейн и сгреб жену в объятия. «Я никогда не отпущу тебя в сумрак и не позволю превратиться в тень». «Тебе придется», — тихо сказала Адриана, закрыв глаза. «Тебе придется». Распахнув дверь, я поклонилась. «К обеду все готово, господа!» и улыбнулась, постаравшись ничем не выдать своего волнения. Я опасалась, что после минутного затишья ссора вспыхнет с новой силой. Мартейн повлек было Адриану за собой в столовую, но она легким движением освободилась от объятий и оказалась за его спиной. Думаю, здесь не обошлось без маленькой магической хитрости. «Я буду в лаборатории», сказала она и бесшумно покинула гостиную. В другое время советник непременно бросился бы за ней следом, вернул бы ее, чтобы продолжить разговор. Он никогда не сдавался. По его лицу я видела, что и сейчас он не был готов смириться с решением жены, но то ли болезнь лишила его последних сил, то ли слова Адрианы о данном когда-то давно обещании заставили его сдержаться. Мартейн хмуро смотрел на зажатое в пальцах кольцо и кусал побледневшие губы. «Проклятие», – промолвил он наконец. «Нельзя было ничего обещать». «Мне уйти, господин Фоули?» – тихо спросила я. Он вздрогнул, словно был уверен в том, что находится один, а я возникла перед ним внезапно. На столе нервно подрагивали огоньки свечей, отражаясь в хрустальных бокалах и позолоченных ободках фарфоровых тарелок. «Нет», – коротко ответил он, отодвинув тяжелый стул. «Посиди со мной». «Как скажете», – и я осторожно села на расшитую атласную подушечку. «Вам нужно поесть». «Думаешь?» чтобы силы и магия поскорее вернулись», — почти прошептала я. Мартейн посмотрел мне в глаза, и впервые за последние недели мне захотелось склонить голову и быстрее убраться подальше из господского дома. Так он смотрел на меня в первый день, когда Адриана привезла меня на Асфу. Пронзительно и неприязненно, будто хотел испепелить одним лишь взглядом. «А что нужно сделать, чтобы моя жена прекратила думать о своем безумном эксперименте?» Я надеялся, что она забыла о нем. Что теперь мы наконец-то вместе, и когда-нибудь у нас появятся дети. Но сумрак преследующей Ари не отступил. Нет, он затаился. Ее демоны только и ждали, чтобы произошла беда, а как это случилось, вновь захватили ее сознание. Господин Мартейн, я все-таки опустила ресницы. Простите, но об этом я ничего не знаю. Ее диссертация, сердито ответил советник, сбросив в салфетку и уронив на пол серебряную вилку. Знаю только, что госпожа исследовала разум теневых существ. Да, и потеряла собственный. Ты догадываешься, от чего умирали наши нерожденные дети? Я не смело пожала плечами. Из-за несовместимости крови? Я слышала, что так бывает. Дар разной природы. Мартейн Фоли горько усмехнулся. Так говорят лекари, но я уверен, что во всем виноваты опыты, которые ставила моя жена. Ее тяга к между мирью всегда была сильнее обычных человеческих желаний. «Адриана не стала бы рисковать детьми», – возразила я. «Смотрю, ты замнила, будто уже хорошо знаешь нас обоих. Общение с Верой и кухонные сплетни сделали свое дело. Рабыня рассуждает о поступках своей хозяйки с видом профессора из академии». Мартейн положил кольцо Адрианы в центр тарелки. Грани льдиста голубого сапфира вспыхнули, отразив теплый свечной свет. Повисло тяжелое молчание, во время которого я разглядывала краешек скатерти и думала о своем недостойном поведении. Я ведь знала, что нужно держаться подальше от семейных дел господ. Не мое это дело. Но как можно было остаться равнодушной, если Адриана с первого дня доверяла мне, если Мартейн сам вызвался обучать меня магии? Красиво расставленные блюда безнадежно остывали. Советник Фоули потянулся к графину с вином, плеснул немного на дно бокала и задумчиво понюхал напиток. Его раненое плечо все еще было стянуто бинтами, поэтому рука чуть дрожала, словно бокал был непомерно тяжелым. Если бы я прислушался к зову сердца, то взорвал бы ее лабораторию, сжёг все до единой книги и свитки по теневой магии, а ее саму заковал бы в миролитовые цепи. Не потому, что ненавижу, а чтобы защитить ее от проклятия, которое она называет своим даром. Теневые маги день и ночь слышат шепот потусторонних демонов. Эти твари мешают им жить. «Жить по законам нашего мира». Мартейн отхлебнул вино и поморщился. Я снова промолчала. Любое неосторожное слово могло стать искрой, от которой Тейн сию же минуту бросился бы воплощать сказанное в жизнь. «С кольцом или без кольца, но она моя жена. И я не отпущу ее на ту сторону. Не позволю умереть». Он грохнул бокалом по столу, расплескав остатки вина. «После всего, что мы пережили вместе, отступить было бы безумием». «Дайте ей немного времени», — сказала я тихо. «Она потеряла ребенка, еще совсем слаба». «Нет», — помотал головой советник. «Ты сейчас же пойдешь к ней и убедишь подождать несколько дней с ее сумрачными опытами. Меня она даже не впустит в свой флигель, но тебе или она доверяет. Она считает тебя подругой. Иди туда немедленно и уговори открыть тебе дверь». «Хорошо, господин», — я с облегчением соскочила со стула. К моему удивлению, дверь из темного дерева, обитая полосками зачарованного железа, оказалась приоткрыта. Все обитатели поместья давно привыкли, что хозяйка никогда и никого не пускает в свои владения, поэтому даже не заходили в эту часть дома. Вера утверждала, будто из-за заколдованной двери порой слышатся нечеловеческие крики и вой. Эта призывательница вытаскивает в наш мир потусторонних существ и заставляет их говорить на языке людей. «Я напрягла слух». но из глубины лаборатории доносилось только легкое стеклянное постукивание. Ни шагов, ни шорохов слышно не было. Это внушало надежду, что я не встречу на своем пути зубастого демона из Междумирия, и все же сумею поговорить с хозяйкой. «Госпожа Адриана!» – позвала я в гулкую темноту. Слова прозвучали громче, чем я рассчитывала, но ответа не было. Я остановилась, сосредоточилась и сотворила в ладонях маленький огонек, чтобы освещать себе путь. Вдоль стен стояли шкафы и стеллажи, заполненные книгами, свернутыми в трубки картами, склянками и причудливыми приспособлениями, о назначении которых можно было только догадываться. Я узнала аптекарские весы и компас, но и он был странным, с двумя парами стрелок и концентрическими кругами, на которых были выцарапаны магические символы. Посреди главной комнаты стоял большой стол, на котором в беспорядке были разбросаны листы бумаги, исчерченные схемами. Растрепанные перья торчали из высохшей чернильницы. тук, тук, тук, звяк. Я вздрогнула, когда мерное постукивание прервалось металлическим звоном. Звук доносился из соседнего помещения, отделенного от лаборатории занавеской. навеской. Оттуда же струился едва различимый серебристый свет, похожий на лунное сияние. «Но ведь сейчас день», напомнила я себе, оглядываясь в поисках окон. «Одни лишь стены». Видно, флигель был пристроен к дому уже после того, как советник Фоули привез на остров велерийскую колдунью. Работа Адрианы требовала темноты. Я глубоко вдохнула. Нет, воздух здесь был не застоявшимся. Напротив, он пахнет весомой грозовой свежестью. «Госпожа Адриана!» — крикнула я снова. Я думала, что отдерну занавеску и увижу, быть может, кресло, чайный столик, окно, словом, место, где хозяйка отдыхала в перерывах между экспериментами. Но то, что я увидела, заставило меня завопить в голос. На расчерченном пентаграммами и тонкими линиями полу в самом центре магического круга лежала Адриана, а над ней, тускло сияя нездешним светом, висел в воздухе полупрозрачный призрак. «Не бойся, Эли!» – прошелестела светящаяся тень. «Я пока еще здесь, и мы можем говорить». «Пока здесь?» – растерянно спросила я. Тень Адрианы протянула руку и указала на висящие на стене часы. Так вот откуда шло постукивание. Магические часы из стекла отсчитывали время. Внутри вращалась медная пружина, соединенная с металлическими молоточками, которые издавали звон. «Да, и ты пока еще принадлежишь мне, маленькая рабыня. Поэтому будешь делать то, что я тебе прикажу».